Обойдя, на всякий случай, болгарских зорких часовых по небольшой дуге, мы с Толяном подходим к проходной. Парни на входе оказались знакомы. Ну да, интересно, после наших с курсантом ежедневных утренних пробежек остался ли в комендатуре хоть один незнающий нас охранник? «Привет, привет, спортсмены!» – здороваются с нами старшие наряды, с высвившими на солнце почти до пшеничными волосами и усами. И от того здорово похожий на негатив крепыш старшина в лихо сдвинутым на самую макушку берете далеко путь держите и тебе не кашлять в тон ему отвечаю я до начальства твоего извините мужики нет никого уехали что и коменданты из могилов ага вместе укатили там наши в Ханкало из реда какого то серьезного бородатого приволокли «А до кучи, говорят, — еще штук пять на месте привалили». Лицо старшины лучится такой гордостью, будто он лично притащил в штаб перспективного языка, в одиночку порешив перед этим пяток непримиримых. «Красавчики!» — соглашаюсь я. «Хорошее дело сделали, нужное!» «А то! Не одним же вам, наемникам, геройствовать!» безлобно подначивает меня один из бойцов. «Мы тоже кое-чего могем!» «А кто ж спорит, хлопцы? Толковых бойцов на Терском фронте много. Но не всем повезло к убивцу в отряд попасть», – ошучиваюсь я. В ответ раздается дружный хохот. Шутку поняли и оценили даже стоявшие неподалеку болгары. «Ну, как говорится, на нет и суда нет. Завтра заскочим. Бывайте, ребята. Несите службу бодро, ничем не отвлекаясь». Цитату из устава караульной службы, как-то совершенно случайно сорвавшуюся с языка, собравшуюся у проходной, встречает новым взрывом всеобщего веселья. «Ну что, брат, позевывая, спрашиваю я Толика на крылечке в сарне, сейчас на боковую, а то ночка у нас выдалась еще та». Вместо ответа и немного обиженный взгляд. «Вопль, ты же обещал!» на лице напарника крупным шрифтом набран. Вот, блин, молодежь пошла. Никакого, понимаешь, почтения и понимания. Ладно, черт с тобой, уговорил. Тащи свой подствольник. А то мне твои молящие глаза будут в кошмарах сниться. Опять же, ужин скоро, все равно вставать. А выспаться до него я так и не успею. Толя поле улетает в свою комнату. А я, продолжаю широко зевать, отправляюсь к себе. Вот интересный все-таки животный человек. Кто ходил-ходил, делами занимался, с людьми общался, все нормально. А тут в одну минуту нахлобучило. И что называется, поднимите мне веки. Почувствую себя вием, блин. Когда Толян хлопает дверью, я уже практически сплю, сидя. Но, даши слово, держись. Тяжко и протяжно вздохнув, встаю с кровати и захожу в душевую, пуская себе на затылок тонкую струю холодной воды. Фу. Вроде полегчало. Сажусь на койку. Гранатомет кладу перед собой на прикроватную тумбочку. Нет. Все-таки главным достоинством, после надежности, конечно, нашего оружия всегда была его простота. Вот где бы среди западных аналогов найти гранатомет, все детали которого держатся на трех штифтах, и одной хитро выгнутой проволочке. Ну, еще защелка, что ствол фиксирует. Все. И вид работает! Причем не то, что не хуже, а даже и получше своих иностранных собратьев. Быстро разбираю подствольник. Ой, мамочки, да тут не просто грязно. Тут уже вполне можно картошку сажать. Интересно, а он вообще у бывшего хозяина стрелял? Или тот его так таскал? Для форсу бандитского? Слушай, Толя, передаю я разобранный на три части гранатомет напарнику. Оставив себе лишь штифты и проволочку. Не хватало еще, чтобы курсант их потерял случайно. Возьми-ка это безобразие, по недоразумению считающееся оружием, и вычисти ка его так, чтобы блестел. Толик принимает из моих рук многострадальный костер. Понятливо присвистывает, заглянув внутрь, и, достав из шкафа только что убранные туда ветошь и масло, снова топает во двор. Работа ему предстоит непростая, но сделать ее как следует в его же интересах. А я, с чувством почти выполненного долга, опускаюсь на кровать. Спать я не собираюсь. Нет, просто полежу немножко. А там и ужин подоспеет. Ага, не собираюсь. Зарекалась свинья. Глаза я разлепляю с огромным трудом. И только потому, что Толя настойчиво тормошит меня за ногу. Гляди-ка, запомнил. Не так давно рассказывал я ему, почему не стоит будить людей, тряся их за плечо. Все же разные, и нервишки у многих войной подточены. Опять же, кто знает, что человеку снится в этот момент? Одним словом, если хочешь разбудить кого-то, постарайся быть вне досягаемости его рук. В противном случае можешь и на удар кулаком налететь. И хорошо, если кулаком. У некоторых есть не очень хорошая, но часто полезная привычка держать под подушкой нож или пистолет. У меня такого бзика нет. Но узнавал я людей, у которых он был. И рассказал-то я об этом Толику так, между делом, как хохму. А он не только запомнил, но еще и к сведению принял. Нет, все-таки с напарником мне повезло. И соображает быстро, и память хорошая. Еще один плюс курсант честно заработал. «Да встаю, Толян, встаю!» Сиплым сосноголосом бурчу я. И со стоном принимаю относительно вертикальное положение. Голова сама не своя, как с похмелья. Эх, говорила же мне в детстве мама, не спи, сынок, на закате солнца, голова болеть будет. Не послушался, а зря. Ну ты силен, командир, чуть ужин не проспал. Ага. Зевая, я чуть не вывихнул себе челюсть. Я такой. Ну ведь не проспал же, правильно? Пошли, Анатолий, перекусим, да я твоей ГПшкой займусь. «Ты ее вычистил?» «А как же!» Он гордо стучит себя кулаком в грудь. «Вот и отлично!» Поужинав и предупредив Кузьму, что сегодня концерта не будет, снова поднимаемся ко мне. Приведя вычищенный гранатомет в чувство, сноровисто собираю его и передаю Толе. «На, курсант, владей! Стрелять из него умеешь?» не -а. Радостно скалясь 32 тридцать два зуба, мотает головой напарник. «Не умею!» «Ну и чему тогда радуешься, балбес?» Пытаясь изобразить суровость я. «Но безуспешно. Уж больно у Толяна физиономия счастливая». «Ладно, научу. Там ничего сложного. А теперь отбой. Пробежку и зарядку еще никто не отменял. Потом с ГП тебя работать научу. А после обеда в комендатуру еще раз прогуляемся. А вечером что, тактика?» «А вечером курсант. У командира свидание». Так что сможешь спокойно отдохнуть. Гляжу на внезапно погрустневшее лицо напарника. Нет, вроде здоровый, как без, А все равно, дитя-дитем. Ей-богу. С таким умением свои мысли скрывать, в карты играть лучше и не садиться. Выдохни, а то лопнешь. Я не с Оксаной на свидание иду. Да не, Миш, я не к тому. Затараторил в раз воскревший Толик. Я просто... «Бабушке своей эти сказки рассказывай», – беззлобно усмехаюсь я. «Все, отбой по войскам. Завтра, как обычно, в семь на крылечке. А утром на крыльце в Сарне меня ожидают сразу два маленьких сюрприза. Первый не очень приятный. Небо по-прежнему затянуто серой хмарью. Правда, сегодня облака висят куда выше, чем вчера, а значит, надежда еще есть. Какой категории отнести второй, я пока не понял. Он заключается в наличии на крылечке Сани Шурупа и Артема Коваля. Те, переминаясь ноги на ногу, стоят рядом с столи и явно ждут меня. На обоих легкие масхалаты и укороченные сапоги из мягкой кожи. Интересно. Так, и кому это еще, кроме нас, с курсантом не спится? Притормаживаю я на верхних ступеньках лестницы, уперев кулаки в бока. «Слушай, Михаил», – на правах более близкого знакомого начинает шуруп, – «мы тут с Тёмой посовещались промеж собой?» «Уметь оно всегда лучше, чем не уметь. Хотим вместе с вами тренироваться. Возьмешь? «Хороший вопрос, Саша, хороший. С одной стороны, чем больше группа учеников, тем меньше времени у меня будет на индивидуальный тренинг с каждым. По делам непримиримых мне гулять столей, и его подготовка для меня на первом месте». С другой, случись, что на выручку поедут именно эти парни. И чем лучше подготовлены будут они, тем больше шансов выжить у нас. Да и тактические занятия в группе можно проводить более качественные. Хорошо, согласно киваю я. Но, предупреждаю, будет тяжело. Избавлять обороты ради кого-то из вас я не буду. Моя цель – себя в форме держать. И вот из этого гаврика, тычу я пальцем в курсанта, «Бойца сделать. Так что, если поймете, что не справляетесь, просто бросайте это дело. Без обид. Хорошо?» «Договорились». Два голоса соглашаются парни. «Ну, раз договорились, тогда в колонну под вас становись. Мы не стадо баранов, чтобы в разнобой бегать. Побежим строем и в ногу. Подсчет. Вопросы есть? Вопросы, жалобы, предложения?» «Вопросов, как я, впрочем, и ожидал, не было». А раз так, значит, побежали. На площади перед комендатурой я пожалел, что не взял с собой фотоаппарат. Квадратные глаза и отвисшие челюсти часовых из охранной роты были вполне достойны того, чтобы их увековечить. Да уж, они, бедные, только-только привыкли к двум психам, что каждое утро мимо них сломя голову носится. Так теперь этих психов уже четверо. Мало того, бегут эти четверо аккуратным коре. Слажено, топоча ногами под мой громкий счет. «Раз-два-три, раз-два-три, ага!» «Мужики!» — кричу я, поравнявшись с караулкой. «Это заразно, так что надевайте противогазы, а то и вы скоро вслед за нами пристроитесь». «Не дождешься!» — слышу я их хохот уже за спиной. «Ню-ню, погодите!» Вот если поднатаскаю я наемников, глядишь, и Костылев за вас, бездельников, возьмется, чтоб не отставать. Мстительно хмыкнув, снова подаю счет, чтоб мои непривычные к таким вот пробежкам ученики не сбились с шага. Дистанцию парни пробежали до конца. Правда, выглядели на финише весьма плачевно. Взмокшие, взъерошенные, шуруп слегка прихрамывал на правую ногу. Видно, плохо портянку намотал и мозоль натёр. А коваль сухо надрывно кашлял и часто сплевывал тягучую и вязкую слюну. Напарник мой, судя по выражению физиономии, уже собирается сказать что-то ехидное, но, наткнувшись на мой осуждающий взгляд и ясно говорящий, себя-то в первый день вспомни, резко меняй свое намерение. Это еще чего, ребята? Вы просто меня на первой пробежке не видели. Я так вообще на обратном пути перед комендатурой сдох. «А после завтрака что будет?» – спросил прокашлившийся наконец, Коваль. «После завтрака я буду только учить из ГП стрелять. Так что, если умеете, то можете отдыхать». Сашка тоже сообщил, что из подствольника стрелять не умеет, и только видел со стороны, как это делается. Тема сказал, что и стрелять умеет, и костер у него есть. Но поучиться у знающего человека никогда не вредно. Слова наемника мне польстили. «Чего ж греха таить?» Мужички в команде убивца в большинстве своем были бывалые, тертые. И когда такие считают тебя неудачливым выскочкой, а спецом, у которого есть чему учиться, это приятно. Опять же, моя легенда, запущенная в свое время усилиями из Могилова, уже успела обрасти целым ворохом новых подробностей, которых не было в первой редакции. Толик, периодически знакомивший меня с местными сплетнями, который успевал совершенно непостижимым для меня образом где-то узнавать, рассказал тут пару дней назад, что я, оказывается, не просто один из работавших на службу безопасности наемников. На самом деле я один из лучших оперативников СБ, отправленных в тыл к непримиримым с каким-то таинственным, но наверняка смертельно опасным заданием. Преданный кем-то из своих, чудом избежавший смерти, и теперь, подавшись в наемники, Дабы досадить так некрасиво поступивший со мной кровавый гыбни. Вот так вот. Как минимум, все лицы Бэтмен в одном флаконе. И сдается мне, то ли еще будет. Фантазия людская. Штука страшная. Интересно. Что такого нового и интересного я узнаю себе месяца через два-три. Так, ну что, продышались, прокашлялись? Тогда пошли во двор. Объявил я и повел свою не совсем святую троицу в дальний угол внутреннего двора, в котором мы с оборудовали небольшой спортуголок, соорудив там турник и брусья, и принеся пару старых, сильно выгоревших на солнце и в нескольких местах заштопанных плащ-палаток. Их мы расстилали на земле, чтобы во время отжимания или качания пресса в пыли не барахтаться. Полностью силовой комплекс ни шуруп, ни коваль не одолели. Потягивались оба хорошо, да и на брусьях не сплоховали. А вот на попеременных нагрузках теста Купера сломались. Артем пластом растянулся на брезенте, так и не одолев трех кругов. А более молодой и выносливый Сашка почти дотянул до четырех. На этом издевательство над личным составом я решил прекратить. И отправил всех мыться, стираться и завтракать. Сам же, прежде чем последовать их примеру, сначала заглянул к Зинаиде. Зинуль, солнце! Как там горка моя? Остиралась?» «Остиралась, не переживай! Такие пятна осировать мы тут давно умеем», – степенно отвечает Зина. А потом как-то особенно пристально смотрит на меня. «Погоди, а что это ты так из-за этой куртки всполошился? Тебе в ней что, на свидание идти?» «Блин, она телепат, что ли?» Или правда у женщины такие дела, глаз наметанный? Собрался Зинуль. Только и осталось колодца мне. Ну надо же. Охмурила таки какая-то короля нашего гитариста. Сплеснул руками и покачал головой Зина. А мы уж с бабами спорить взялись. Какая из наших девок тебя в оборот возьмет? Зинаида, блин. Да вы совсем что ли офигели? Нам мне тотализатор устраивать. Возмущению моему нет предела. «Не пыхти, чайник, все равно не страшно!» Добродушно улыбается она. «Ну и кто же это шустрая?» «Неважно!» Еще пытаюсь и я. «Ой, да ладно тебе!» В глазах Зины ярким костром вспыхнуло извечное неуемное женское любопытство. «Сказала, говорю же Б. Кто такая? Я ее знаю?» «Да знаешь, скорее всего, Настя Костылева. Только не она меня, а я сам ее на свидание пригласил». «Костылева? Это коменданта нашего дочка?» «Ну, ты силен, казак!» – смеется Зина. «А не боишься, что батя иенный тебе, ежели что, голову-то и оторвет к чертям?» «Не оторвет», – тихо, но уверенно отвечаю я. «Потому что не будет никакого «ежели что». «А будет все серьезно, если вообще будет, конечно». «Прямо-таки серьезно». Уже без шутливых интонаций в голосе интересуется хозяйка псарни. И я только киваю в ответ. Ну и не переживай тогда. Все у тебя будет в полном порядке, успокаивает она меня. А когда я уже отворачиваюсь и собираюсь уходить, бросает мне в спину ехидно задорным голосом. Жаних! После завтрака на уже чем-то вроде маленького полигона в заднем дворе псарни, я объясняю собравшимся вокруг тесным кружком парням премудрости общения с подствольным гранатометом. Значит так. Начнем с азов. Неполная разборка. Прижав большим пальцем левой руки фиксатор, а правой слегка провернув ствол по часовой стрелке, я разделяю подствольник на две части. Производится вот так. Сборка еще проще. Снова собрав гранатомет, я демонстрирую уже полную его разборку. А потом беру у курсанта его АКМС. Крепится гранатомет вот так. Поминуюсь резкому движению моей руки, костер, класкнув, залип на то толиного автомата. А чтобы его отсоединить, нажимаем вот тут и с небольшим усилием сдергиваем. Ничего сложного. Ну, то, что ничего сложного, я и по лицам своих учеников вижу. Скучно им. Вон, коваль аж позевывает, деликатно прикрыв небритую рожу с широкой мозолистой лапой. «Ню-ню, сейчас я вас разбужу, соколы мои». «Так, воины, а ну-ка упор лежа принять. По тридцаточке толкнули». «За что?» – попытался было возбухнуть Артем. «Чтоб не спалось на занятии». «А нас за что?» – понимающие тянет шуруп. «А вас, родимые, за компанию». Чтоб Теме не скучно было в одиночку землю толкать. А за прирекание еще двадцаточку накидываю. И напоминаю, никого, кроме курсанта, я тут насильно не держу, что-то не устраивает, свободен, а кипташка Божья в небе. Все ясно? Ответом мне служит только угрюмые пухтери, издаваемые тремя отжимающимися в быстром темпе мужиками. Похоже, покинуть занятия никто не хочет. Ну вот и славно.